«И вот тогда я ему говорю, что я блогер», — подытожил Анатолий, делая театральную паузу в своем повествовании. И благодарная публика не заставила себя ждать. «Даша так-то вообще!» — прыснула, расплескивая кофе из пластикового бокала. Сима же продолжала добродушно улыбаться. Видно было, что все эти байки не очень-то её занимают. Но она просто радовалась вместе с остальной компанией. Словно матушка, смотревшая на забавы своих малолетних отпрысков. А вот в глазах Леонида горел азарт и восторг. Видно было, что он так и ожидает. Вставить свои пять копеек. Но от чего то пока стерживается. Первую паузу оборвала девушка, с нетерпением чуть ли не выкрикнув. А что, охрана, вас вышвырнули? Сейчас, как бы не так. У меня же камера, трансляция, кому охота на весь мир ослабиться. Но в лице вице-канцлер переменился. Он-то думал, что я следовательный дознаватель. И веду оперативную съемку. Но это уже я потом узнал. А я ему, значит, так спокойно заявляю. Хорошая, видать, зарплата у чиновников, раз они могут себе позволить особое обслуживание в бардере Касл И на этом жирном борове в этот момент две девицы сидят, а на столике разные бокалы, фужеры, таблеточки, порошочки. Музыка гремит, гвалт, и только официанты туда-сюда шныряют. Двое мордороворотов мне уже за спину зашли. Как только поняли, что я не легавый, но пока не трогают. Ждут, значит, отмашки. А вице-канцлер такой встает в полный рост. Штаны приспущены, а из-под них ярко-красные шелковые семейники торчат. И тут у меня словно что-то щелкнуло. Смотрю я на эту свиноту килограмм в 150 весом, как он надо мной нависает, и понимаю, что сейчас меня убивать будут независимо от моего желания. Слушатели приутихали, даже слегка вжались в сиденье, словно боялись, что сейчас история закончится смертью главного героя. Тут везде наркота раскидана, проститутки, разврат. А он вице-канцлер. Ну, вы понимаете, что если видео обнародовать, то сядет он на три пожизненных. А я ему морали читаю, мол, нехорошо, это вы деньги общественные тратите, дорогой мой. В общем, отпускать и живым меня оставлять в их планы не входит. Тогда я тихонько так встаю, обращаюсь к свиносе по имени. Ну, допустим, имя я сейчас говорить не буду, но что-то вроде Иван Иванович. Спасибо за аудиенцию. Я вас с Петром Петровичем спутал. Ах, вон он за соседним столиком сидит. Не сочтите за задержанность, но мне работать надо. Жму ему руку и тихонько так разворачиваюсь, пимо охранников прохожу. Дышать боюсь. «И что?» – взвезднула Дарья, не выдержав напряжения. «А меня никто не останавливает. Только чувствую, что сам вице-канцлер по сторонам озирается. Ищет того, чьё я имя назвал. А я не помню, кого назвал. Кого-то из министерства, что ли. А у меня уши горят, в жопе свербит. Но пока иду, вид не показываю». А сам понимаешь, что видео-то у меня действительно в прямом эфире транслируется. Я-то думал, что просто скандальный репортаж сниму, но не подфартило. А сам какую-то салфетку со стола взял, на руку повесил, подхватил грязную посуду и в таком виде свернул в служебное помещение. Джеймс Бонд, блин. После небольшой паузы Анатолий скорбно закончил. В общем, я в какой-то подсобке там три дня прятался. Не знаю, как Как на меня никто не наткнулся, но через пару дней... Не знаю, на самом деле, сколько я там просидел, но я и поспал там три раза и пачку крикеров схомячил на сухую. Ну, как пачку? Вот такую здоровенную коробку, какие для баров, ресторанов потом поставляют. Но вышел я спокойно. На улице ночь, что делать непонятно, в камере... Заряд сел, в телефоне тоже пешком домой пошел. А там дверь выбита, мебель вся переломана... Документы только те, что с собой носил. А именно удостоверение вольного журналиста. Их блогерам тогда еще раздавали. В общем, чего делать непонятно, куда идти непонятно. Мой канал заблокирован, машина сгорела. И вот. Леонид даже положил свою руку на плечо капитана. Скрывался я еще две недели. А потом меня Кошков нашел. Он-то и рассказал, что свину тут уже давно как посадили в тюрьму, но... На меня дело открывать никто не стал, никто за мной не охотится, но и журналистом мне больше не быть. Так как тут остальные чинуши на меня ошибка обиделись. «А вы сбежали на Ладоге в космос?» — предложила Дарья. «Нет, конечно, никакой романтики. Я еще полгода помыкался в блогерстве. В издании меня никто не брал. Думаю, даже не из-за этой истории, а просто я никому не нужен был». «Новый канал раскрутить не смог, деньги оставшиеся проел, на земле ведь никак налее, у нас безработных нет и никаких субсидий им никто не платит, там те, кто не может зарабатывать, мрут от голода, все просто». Кошиков меня буквально силой посадил на это судно и заставил курьером работать, а что еще делать оставалось, что еще филолог по образанию может сделать? Анатолий тяжело обвел взглядом рубку Ладоги. Вся его команда сейчас сидела на местах, развернувшись в центр небольшой залы. Да, такой разговор был бы уместней за общим столом. Но нет, на космических судах обеденного стола не предусматривали. Пусть у каждого в каюте и была полка, которую при желании использовали как обеденную. «Вот такой у вас нелепый капитан», — развел руками Окский. «Не романтик я. Жизнь так сложилась. Дома у меня ничего нет». Ни накоплений, ни дома, ни друзей. Кроме этого обалдуя. «Как вы можете так говорить о человеке, который вам столько сделал?» Возразила девушка. Да не со злобы. «Кошиков хороший парень. Просто так сложилось». А еще раз повел руками капитан. Все молчали, уделив внимание горячим напиткам. «Так». Тяжело, наконец-то, выдохнул Анатолий. «Что же вечер воспоминаний можно считать оконченным?» «Все по местам!» «Лёнь, сколько нам ещё болтаться в неопределённости?» «Если бы всё так просто было!» Хмуро заметил пилот. «По расчётам ещё минут сорок. Но она на той и неопределённость, что не определена. Если, правда, завтра выйдем в космос, то считайте, что нам очень повезло. Кстати, сейчас не вечер, а позднее утро. На бортовых часах только двенадцатый час». На что Анатолий только недовольно повел носом. Знал он про время и про все расклады по прыжкам в неопределенность. Знал он и про то, что первоначальные расчеты времени могли не совпадать с реальным положением дел. Все он знал. Только сейчас он уже жалел о своей откровенности. Да, начиналось все хорошо, с басенок. Не планировал он откровенничать, думал просто разогнать скуку. И опять только ухудшил всем настроение. А вот еще одна мысль терзала его. Вдруг Даша решит, что попадать в такие заварушки – обычное дело для него самого». Пожалуй, в таких горячих переделках Окский участвовал всего два раза в жизни. Тогда с вице-канцлером и теперь с этим злосчастным выигрышным билетом девушки. Особенно обидно было то, что выигрыш получить даже не сможет. Ведь платежная система Лей действовала только на Леи. Ну и еще паре спутников. Зато посылка, переданная на Марата, фигурально выражаясь, жгла карман. Неужели от нее и вправду нельзя избавиться? Выкинуть в открытый космос? Потерять по пути? Но нет, слишком страшно. Этот тип на Лея, пятый, как сам он назывался, выглядел совсем непростым человеком. В нем чувствовалась и власть, и решимость. Что же... Если это бомба, то одним грехом на совести парня будет больше». Окский снова посмотрел на синтезатор, закралась мысль опять создать алкоголь или даже чего покрепче. Но, взяв себя в руки, Анатолий решительно закрыл дверь в свою комнату и застыл в нерешительности. Чем бы себя занять? Но занять себя было решительно нечем. «Штиль». Он уже сообразил, зачем нагрузил девчонок ненужной работой. Так лучше, когда есть чем заняться. Пусть инвентаризация и была ни к чему, но хотя бы часть экипажа сейчас не лезла от безделья на стену. Но и в Леониде капитан был уверен, этот тип точно без дела сидеть не станет. Пилот Ладоги сейчас не требовался, но в руках парня была другая интересная игрушка – нейроколония, рой медицинских бодов, которые превращались в руках программиста-самоучки то ли в боевую колонию, то ли во что-то совсем уж невообразимое. Лишь бы он не намудрил, чего совсем убойного. штиль. В углу каюты сиротливо лежала полуторакилограммовая гантель. Говорят, люди в заключении, чтобы не сходить с ума, начинают качаться. Можно. Да, конечно, можно было бы потягать этот снаряд и таким образом убить пару часов. Не зря же она лежала в каюте капитана. Но нет. Анатолий слишком хорошо понимал, что даже если и начнет сейчас ее тягать, то бросит через... Полчаса, а то и раньше. Так какой толк начинать, если не сможешь продолжить? Физические упражнения хороши, если они выполняются в системе и регулярно, а не так, раз от раза. Поэтому и начинать не стоит. Пусть себе лежит и не отсвечивает. Штиль. Книги. Может быть, почитать что-то увлекательное, приключенческое? Штиль. Нет, читать хорошо, когда на это есть время и желание. А когда вынужден этим заниматься в ожидании окончания заключения – нет. В такой обстановке Анатолий читать не станет. Для него книга – это святыня, а чтение – обряд. К чтению надо подходить обстоятельно. Сейчас не время. Штиль. «Штиль! Полный штиль! Перед глазами пустая стена, в сознании пустота, ни планов, ни мечтаний! Что же такое сделать, чтобы не было так тоскливо? Даже разговаривать с кем бы то ни было казалось свыше его сил! Даже просто сидеть и ждать? Слишком много! Может быть, капсула гибернации?» Погрузиться в синтетическую кому и проснуться в тот миг, когда это ожидание закончится. Можно. Тем более, что две такие капсулы сейчас лежали в грузовом отделении. Извлеченные из спасательной шлюпки для проведения гонок. Да, покидать Перу приходилось в спешке. И оборудование просто не успели установить обратно. Как же быть? Штиль.